Когда мы оказываемся на подступе к перевалу, наши дети уже достигают подросткового возраста. Становятся прыщавыми, угрюмыми, своенравными и, как правило, такими же нетерпимыми, какими мы сами были по отношению к своим родителям. И яростно сбрасывают с себя наши проекции. Если мы сможем представить, какими сложными и опасными препятствиями на пути этих подростков к достижению их личностной целостности становятся родительские комплексы, то поймем, насколько они правы, когда сопротивляются требованиям родителей стать их продолжением. Тем не менее, расхождение между родительскими ожиданиями и трениями в реальной семейной жизни по-прежнему вызывают боль. У тех, кто оказался на перевале, разочарование может стать чуть меньше, если человек вспомнит то, что, по его мнению, должны были бы знать его родители, что ребенок только проходит через наше тело и нашу жизнь, а затем идет своим собственным путем к таинству собственной жизни. Если родитель, который находится в среднем возрасте, сможет это принять, Он сумеет устранить противоречие своей родительской роли. Фрейд был уверен в том, что работа и любовь главная составляющая психического здоровья любого человека. Наша работа предоставляет очень много возможностей и для поиска смысла, и для его отрицания. Если, как утверждает Тора, написанная много лет тому назад, большинство людей пребывают в тихой безысходности, То имеется, по крайней мере, одна причина того, почему многие люди ощущают унизительность и бессмысленность работы. Даже люди, достигшие того служебного положения, о котором они мечтали, часто будут испытывать страдания и беспокойство. Я был знаком с очень многими студентами, которые становились менеджерами и программистами, так как это, видимо, требовали от них родители или то аморфное общество, которая заменяла им родителей. Но такая карьера часто наводила тоску и на тех, кто получил то, что хотел, и на тех, кому пришлось удовлетворять желание кого-то другого. В этом нет ничего удивительного, ибо каждый честолюбец, взбирающийся по карьерной лестнице это перегоревший исполнитель, который жаждет совершенно иной жизни. Карьера человека, так же как и его брак и статус родителя, является основным средством для проекции идентичности, которая, как считается, подтверждается опытом работы и квалификации, заботы, которая заключается в том, что человек будет накормлен, если он будет продуктивным, трансцендентцией, которая заключается в том, что человек преодолеет душевную пустоту, если будет постоянно добиваться успеха. Если исчезают эти проекции, И у человека появляется неудовлетворенность тем, как он тратит свои жизненные силы, значит, он оказался на перевале. Чем более традиционен брак, тем более жесткими являются гендерные роли, и тем более вероятно, что у партнеров появится ощущение, что их тянет в разные стороны. Он наконец оказался на вершине, и все, что он смог оттуда увидеть, Это корпоративную стоянку машин. И ему хочется сбавить скорость или вообще уволиться. Она, целиком посвятив себя семейной жизни, чувствует, что ее обманули и не оценили по достоинству. Хочет пойти учиться или найти новую работу. В среднем возрасте у мужчины проблемы работы часто вызывают депрессию, крушение надежд и потерю амбиций. Женщины, начинающие трудовой путь, часто испытывают тревогу, связанную с уровнем своей компетентности и конкурентоспособности. Повторяю, в этой новой жизни есть свои положительные и отрицательные моменты. Отрицательный момент заключается в том, что каждый измучен множеством спроецированных идентичностей и при этом надеется начать все сначала. Положительный момент заключается в том, что такая неудовлетворенность может дать толчок настоящему обновлению человека, и тогда окружающие увидят еще одну грань его индивидуальных возможности. Еще одно грустное обстоятельство связано с тем, что одни проекции сменяются другими. Но даже если это и так, человек все же приближается к своей самости. Если кто-то из супругов чувствует, что эти изменения ему угрожают и сопротивляется им, он может быть совершенно уверен, что впоследствии Ему придется жить с раздраженным партнером, подверженным приступам депрессии. В горниле супружества перемены не ведут к неизбежным улучшениям, но они неизбежны. Иначе брак просто распадается, в особенности, если он тормозит личностный рост кого-то из супругов. Еще одна проекция, которую следует устранить в среднем возрасте, Связано с восприятием роли родителя как символического защитника. Обычно при наступлении у человека среднего возраста энергетические ресурсы его родителей заметно снижаются или совсем истощаются. Даже при конфликтных или эмоционально холодных отношениях с родителями все равно их присутствие ощущается символически как невидимый психологический барьер, пока жив родительский образ жив и психический буфер, защищающий человека от непостижимой и страшной вселенной. При исчезновении этого буфера человек испытывает приступ экзистенциального страха. Одна клиентка, только-только перешагнувшая 40-летний рубеж, испытала панику, когда ее престарелые родители решили мирно развестись. Она знала, что их брак никогда не был стабильным, но он по-прежнему служил ей невидимой защитой от этой огромной вселенной. И хотя родители уже находились на пороге смерти, их развод пошатнул эту невидимую защиту. Еще один мотив, заставляющий человека в среднем возрасте почувствовать себя покинутым и совершенно одиноким. Хотя есть много других разновидностей проекции, которым не удается сохраниться на стадии первой взрослости, чаще всего происходит потеря ложных ожиданий, связанных с браком, детьми, карьерой и образом родителя-защитника. В своей книге Проекция и возврат к целостности в юнгианской психологии Мария Луиза фон Франц выделяет пять стадий, типичных для процесса проецирования. На первой стадии человек убежден в том, что его внутреннее, то есть бессознательное ощущение на самом деле локализовано вовне. На второй стадии происходит постепенное признание различий между реальностью и спроецированным образом. Например, у человека заканчивается состояние влюбленности. На третьей стадии он должен признать, что эта разница действительно существует. На четвёртой ему приходится согласиться с тем, что он где-то изначально совершил ошибку. И наконец, на пятой стадии он должен внутри самого себя найти источник проецируемой энергии. Это последняя стадия. Поиск источника проекции, всегда включает в себя процесс углубления самопознания. Ослабление проекции, а также исчезновение воплощенных в них надежд и ожиданий это всегда чрезвычайно болезненный процесс, но он обязательно должен предшествовать самопознанию. Потеря надежды на спасение, которое придет извне, дает нам шанс самим поучаствовать в собственном спасении. У каждого внутреннего ребенка который съежился от страха и ищет спасения от мира взрослых, есть взрослый, который, в принципе, готов нести за него ответственность. Постепенно осознав содержание проекций, человек совершает огромный шаг в направлении выхода из детского состояния.